Слуги Привели их в исполнение. Когда же под котлом разгорелся костер из буковых поленьев и превратился в пылающий кратер, а вода в котле забурлила, из Сираля прибежал еще один запыхавшийся раб с новым распоряжением Хамде Фенди. Ничуть не менее странным И, как казалось, тоже незначительным, как и первое Пусть, дескать, Лейла принесет в умывальню побольше Мыла, хвоща, поташа, кипрского корня, диких бобов Отвара лотоса и вообще всяких моющих средств О которых она сама вспомнит А также бутыль лечебной воды из мед под названием «Земзем», -зем». Лила исполнила и это желание своего отца, хоть недоуменно качала при этом головой. Но когда из Сираля примчался третий запыхавшийся раб с третьим распоряжением собрать в умывальной комнате чистое белье, новое платье, обувь и вообще все, что требует Взрослому мужчине для экипировки приготовить благовония для обкуривания и послать на базар купить про запас ладана, древесной смолы, амбры, пижмы и сандала, словом, всяких благовоний, которых только можно достать. То, выслушав это третье распоряжение, Лейла уже не выдержала и разразилась рыданиями. Ибо то обстоятельство, что ее добрый отец не в состоянии высказать все свои необъяснимые распоряжения разом, а вынужден передавать их в несколько приемов, свидетельствовало о том, что он взволнован сверх всякой меры, и что волнение — это не от радости. Солнце уже закатилось, наступала ночь когда перед домом, из трубы которого поднимался столб красноватого дыма, остановилась карета, откуда выбрался отец Лилы, кого ждали с томительным нетерпением, а вслед за ним высокий мужчина, с головы до пят, завернутый в черный плащ. Лиле, которая наблюдала за этой сценой из балконного окна, спрятавшейся за занавеской, показала, что отец пьян, потому что когда он шел от кареты к дверям дома, то явно покачивался. Потом отец стукнул несколько раз бронзовым кольцом, чтобы позвать привратника, а в ожидании, пока откроют, стоял, опершись о стену лбом. Его тошнило. Теперь ее подозрение переросло в уверенность. Отец изменил завету Аллаха в толковании пророка, принял дрожжевого напитка и, конечно, сделал это не от радости. Однако, когда несколько позднее отец вошел в комнату дочери, очень бледный и с покрасневшими глазами, ни малейших следов опьянения у него не обнаружилось. Лейла, поцеловав его руку, прижала ее к своему лбу, а он, обняв ее, расцеловал в обе щеки и так сказал. «Горе стране, чьи дочери несут наказание за то, что они горды и целомудренны. А я, будь я проклят за свою глупость, ведь это я». И я уговорил тебя познакомиться с твоей двоюродной сестрой Бехиджей Икбалой. Ведь это я не захотел, чтобы ты провела свою молодость в одиноком отцовском доме. И теперь ты должна за это расплачиваться. Если кто на свете несчастнее меня, навлекшего беду на голову своей единственной дочери... Как же глубока бездна ада! Куда я заслуженно попаду за это страшное злодейство? Не говорите так, отец, не кляните себя».